«Вы не против, Элси?» «О, конечно!» Элси Холланд вскочила. Она показалась испуганной и немного взволнованной. Она направилась к двери, и Меган отодвинулась, когда Элси проходила мимо нее. На мгновение Элси остановилась в дверях, оглядываясь через плечо. Губы ее были сжаты, она замерла, вскинув одну руку, а другой прижимая к себе шитье. «Я задержал дыхание». внезапно ошеломленной ее красотой. Теперь, когда я вспоминаю ее, я часто вижу ее именно такой замершей и в несравненном бессмертном совершенстве, похожей на античную Грецию. Затем она вышла, закрыв дверь. Симингтон спросил весьма раздраженно. — Ну, Меган, в чем дело? Чего ты хочешь? Меган подошла вплотную к столу, Она стояла там, глядя на Симингтона. Я снова был поражен решительным выражением ее лица и еще чем-то совершенно новым для меня. Затем ее губы раскрылись и произнесли нечто, изумившее меня до глубины души. «Мне нужны деньги», — сказала она. Эта просьба отнюдь не улучшила настроение Симингтона. Он резко сказал, «Неужели ты не могла подождать до утра?» «В чем дело? Ты думаешь, тебе слишком мало выдают на расходы?» «Прекрасный человек», — подумал я даже тогда, «готовый выслушать разумные доводы, хотя и не откликающийся на эмоциональные взрывы». Меган сказала, «Я хочу много денег». Симингтон выпрямился в кресле. Он холодно сказал, «Через несколько месяцев ты станешь совершеннолетней». Тогда те деньги, которые завещала тебе бабушка, будут тебе выданы опекуном. Меган сказала, вы не понимаете, я хочу получить деньги от вас. Она продолжала, говоря все быстрее. Никто мне не рассказывал об отце, просто не хотели, чтобы я знала о нем. Но я знаю, что он попал в тюрьму, и знаю за что, за шантаж. Она помолчала. Ну, а я его дочь. и, возможно, я на него похожа. В любом случае, я требую дать мне денег, потому что если вы этого не сделаете...» Она остановилась, а потом продолжила очень медленно и четко. «Если вы этого не сделаете, я расскажу, что вы проделали с таблетками в тот день в комнате моей матери. Я это видела». Наступило молчание. затем симингтон произнес совершенно неживым голосом я не знаю что ты имеешь в виду думаю знаете сказала меган и она улыбнулась это была недобрая улыбка Симингтон встал подошел к письменному столу достал из кармана чековую книжку и выписал чек. Он осторожно промокнул чек и вернулся, протянул чек Меган. «Ты уже взрослая», — сказал он. «Я могу понять твои чувства и желание купить какие-нибудь особенные наряды и прочее. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не стану обращать на это внимание. но вот тебе чек». Меган взглянула на чек, потом сказала. «Спасибо. Мы это продолжим». Она повернулась и вышла из комнаты. Симингтон уставился ей в спину, потом на закрытую дверь. Потом он повернулся, и когда я увидел его лицо, я совершенно инстинктивно рванулся вперед. Меня остановили самым экстравагантным образом. Большой куст, который я заметил у стены, перестал быть кустом. Руки лейтенанта Нэша обвелись вокруг меня. и голос лейтенанта Нэша зашипел прямо мне в ухо «Тихо, Бартон! Ради всего святого!». Затем, с бесконечной осторожностью, он дал сигнал к отступлению, и его рука принудила меня последовать за ним. Обогнув дом, он выпрямился и отер лоб. «Конечно, — сказал он, — вы могли вломиться туда!» «Девочка в опасности! — сказал я требовательно. — Вы видели его лицо?» «Мы должны забрать ее оттуда!» Нэш крепко сжал мою руку. «Вот что, мистер Бартон, извольте слушаться!» «Что ж, я слушался. Мне это не нравилось, и все же я уступил».